Глава двадцать первая. Неустановленные лица или то, чего никто не ожидал? Телефон квартиры Вероники Лукьяновой стоял на круглосуточном прослушивании. В субботу на прослушке дежурил старший лейтенант Должиков. Все эти дни, прошедшие с ночи убийства, телефон не подавал признаков жизни. Никто не звонил, не справлялся, а потерпевший. Должиков и в этот раз ожидал спокойных, комфортных дежурных суток. Он прихватил с собой несколько дисков с новыми фильмами, чтобы проглядеть на досуге, расслабиться. Однако в 12 часов 42 минуты неожиданно раздался звонок. Должиков снял трубку. "Да? А мне Веронику Валерьевну", попросил мужской голос. Должиков глянул на монитор компьютера. Звонок исходил с мобильного. Хотя номера засекли сразу, сколько драгоценного времени будет потеряно, прежде чем установят личность абонента. В Веронику Валерьевну? А она уехала отдыхать, брякнул должиков, первое, что пришло ему в голову. Вернётся недель через 3. То есть как это уехала, а деньги как же? раздражённо спросил на том конце незнакомец. Это Гена, Геннадий. Хорошенькое дело, замок в квартире сменили. Я попасть туда не могу. За это оплата особая, как с ней договаривались. Но оплаты-то нет. Ждем-с. Все уж сроки прошли. Деньги за квартиру, когда, я вас спрашиваю?» Должиков ничего не понимал. Квартира? Замок? Оплата? Какая еще квартира? Где? Но упускать такой шанс не собирался. Ведь появился еще один фигурант. пока совершенно неизвестной личность, которую необходимо было самым скорейшим образом установить. Ах, вы Гена, воскликнул он. Так тётя мне о вас говорила. Насчёт денег я готов, то есть в смысле рассчитаться, она деньги оставила. Я просто не знал, как с вами связаться. Я звонил, звонил в начале недели, никого, глухо. Тут линии была повреждена, кабель во всём микрорайоне. Стройка ж кругом. Сегодня деньги подвести сможете? Спросил таинственный Гена. Да, конечно, куда? Мне после работы удобно у метро Новокузнецкая на Пятницкой. Давайте встретимся в половине 9:00 вечера на остановке троллейбусной, которая прямо напротив метро. Хорошо. А как я вас узнаю? Я в джинсовой куртке буду со спортивной сумкой. И смотрите, в баксах, как в прошлый раз, не возьму. Бакс сейчас лихорадит, так что визите всё как есть в евроках. Запись разговора и выходные данные тут же пошли на обработку. Старший лейтенант Должиков срочно доложил ситуацию полковнику Гущуну. Неизвестного по имени Геннадия решено было задержать для выяснения. И с этой целью Должиков вместе с напарником двинулся на Пятницкую улицу ровно за час до назначенной встречи. Остановились у небольшого сквера. Вечерело. Троллейбусная остановка была как на ладони. В выходной день пятничная была не очень забита машинами, но всё равно довольно большое количество их скопилось возле дверей ресторана Тарас Бульба, что как раз напротив метро. Должиков зорко смотрел по сторонам, пытаясь угадать, откуда появится тот, кого они ждали. Стрелка часов показала половину девятого, двинулась вперёд. Фигурант опаздывал. По вечерней Пятницкой проехал троллейбус. Остановился, высадил редких пассажиров. Вон он, кажется, берем. Должиков выскочил из оперативной машины, как барс. Он узрел фигуру в затертой джинсовой куртке со спортивной сумкой через плечо. Мужчина подошел к остановке, закурил. Он был средних лет, лысоватый, сутулый. Вел себя спокойно, явно ждал кого-то. «Вы Геннадий?» Подошёл к нему Должиков. А вы, от Вероники, деньги привезли? Привёз. Давайте в машине рассчитаемся. Лучше здесь. Мне потом в метро. Пройдёмте в машину. Должиков и подоспевший напарник взяли фигуранта в плотное кольцо, начали подталкивать к авто. Да вы чего, парни? Эй, вы чего, куда вы меня? Вы кто? напешёл незнакомец. Мы из угрозы скорестких движений делать не надо. Сейчас проедем в отдел, поговорим. Должиков и его напарник уже запихивали фигуранта на заднее сиденье, преодолевая его слабый протест. Как вдруг рев мотоцикла, он раздался откуда-то слева. Из-за круглого здания станции метронова Кузнецкая со стороны переулка, ведущего к рыбному рынку, вылетел мотоциклист. От оперативной машины его отделяло метров сто. В накатывающих на площадь летних сумерках Старший лейтенант Должиков только и успел разглядеть фигуру, затянутую в черный костюм для гонок, черный мотоциклетный шлем. Мотоциклист вскинул руку легко, точно в тире и почти не целясь, и... Выстрел бабахнул на Пятницкой улице. Со звоном вылетело боковое стекло, и Геннадий, которого они усадили в машину, ткнулся лицом в спинку заднего сиденья. Выстрел. С грохотом осыпалось лобовое стекло. скрикнула от боли раненый осколками напарник. Старший лейтенант Должиков рванул пистолет из кобуры, но новый выстрел почти в упор заставил его упасть, вжаться в асфальт, заслониться дверью машины. Мотоциклист Газанул развернулся и ринулся в узкий проулок мимо метро, распугивая редких обалдевших от страха прохожих. Должиков кинулся к фигуранту. Тот был весь в крови. Видимо, серьёзно ранен. С помощью напарника, тоже раненого, не пулей, стеклом, они выволокли его из салона, уложили на спину на тротуар. Звони, вызывай наших, скорую вызывай, крикнул Должиков. А я за ним. На пробитой пулями оперативной Хонде, отчаянно крутя руль, он обогнал Новокузнецкую, выехал на трамвайные пути, сигналил, расчищая себе дорогу от встречного транспорта. Мотоциклист уходил на большой скорости мимо дома радио в переулок к набережной. Старший лейтенант Должиков выжимал из своего авто всё возможное, не выпуская пистолета из рук. В тесном переулке он открыл огонь по мотоциклисту прямо через выбитое лобовое стекло. Пули попали в припаркованный внедорожник. Мотоциклист вильнул, ввинчиваясь в спасительную щель между машинами, вырвался на набережную Яузы и попал в ловушку. С двух сторон были припаркованные авто, и с переулка напирал разъяренный старший лейтенант Должиков. Въезд на мост преграждала шедшая на разворот газель. «Не уйдешь, сволочь!» Должиков готов был заорать это на всю набережную, высунулся из машины снова, целясь. «Дззззбах!» Он едва успел нырнуть вниз, ударившись переносицей о приборную панель. Мотоциклист выстрелом опередил его на какую-то долю секунды. А потом произошло нечто невероятное. Развернувшись на крохотном пятачке, мотоциклист сдал назад, газанул, разогнался. Он перелетел через капот застрявшей газели, водитель которой впал в ступор, услышав рядом с собой перестрелку. Сияющая громада мотоцикла, казалось, мгновение парила в пространстве, зависнув в воздухе. а потом с грохотом приземлилась на асфальт. Рывок, поворот, полный газ, впереди открывался Устинский мост, широкий и пустынный, точно предназначенный для бешеной гонки. Когда Должиков вырулил на мост, мотоцикл и тот, кто им так виртуозно управлял, были уже на той стороне, уносясь с ревом точно сияющий болид на немыслимой скорости по встречной полосе против всяких правил движения в направлении высотки на Котельниках мимо мимо залитой огнями громады прочь рёв мощного мотора, потом звенящая тишина и шум вечернего города, затихшего лишь на секунду в изумлении от рычащего